Мантия, плащ, покров. Мантия предмет одежды, играющий определенную роль в целом ряде сюжетов изобразительного искусства, в первую очередь христианского. Так в изображениях святого Мартина, жившего в IV веке, плащ играет важную роль. Эта деталь несет глубокую смысловую нагрузку. Прежде чем стать священнослужителем, Мартин был военачальником, и однажды зимой он разорвал свой плащ и отдал его половину бедному человеку, не имевшему одежды. В образе этого нищего принято видеть самого Христа. В сюжетах, связанных со святым Франциском Асиским, встречаются схожие сцены. Он отдает свой плащ нищему. Однажды он встретил оборванного солдата и из сострадания пожертвовал ему свою богатую одежду. В ту ночь Франциско посетило видение. Перед ним предстал Христос, и с этого момента Франциско решил посвятить себя Богу. Этот сюжет изобразил Джотто в базилике святого франциска в Асизе на родине этого монаха нищенствующего ордена в 1297-1300 годах. Мантия обладает и символически значимой коннотацией защитного покрова, как это часто изображается в сюжетах с Богоматерью. В его основу легла история из жития Андрея Юродивого который во время осады варварами Константинополя в X веке увидел в храме, где хранилась Риза Богородицы, саму Царицу Небесную, что накрыло своим амафором собравшихся там людей. Это видение ознаменовало спасение жителей города от нашествия, и войска противника вскоре отступили. Православные традиции иконы с таким сюжетом относят к иконографическому типу покров Пресвятой Богородицы. В западной традиции в подобных мантиях предстают и основательницы монашеских орденов. Небольшие фигурки людей, которым они покровительствуют, укрыты полами их одежд. С именем святого Григория, одного из отцов церкви, связан сюжетный мотив «Чуда покрова». Императрице Констанции, требовавшей от Григория святые реликвии, был дан покров, саван, Иоанна Евангелиста. Она отвергла подношение, не посчитав его подлинной вещью Иоанна Богослова. Тогда святой Григорий проткнул ткань ножом, и из нее потекла кровь, доказывающая священное происхождение покрова. В Библии рассказывается, что пророк Илья, чувствуя приближение смерти, передал свой пророческий дар через плащ, который он набросил на голову своего преемника Елисея. Таким образом, мантия, ткань, которая впитала в себя пророческую силу учителя и его жизненную историю, перешла к Елисею как знак избранности и посвящения. В символическом смысле этот жест Ильи можно трактовать как благословение. В иконописи обычно изображается, как Илья возносится на небеса в огненной колеснице, а Елисей держит его за плащ. Икона «Огненное восхождение Ильи пророка. Русский север. XVI век».